Госпожа Вольтер отвечала любезно, спокойно и бесстрастно, ни на минуту не задумываясь над своими словами, так как у нее обо всем было готовое мнение. Заметив, что становится темно, она велела подать лампы, продолжая слушать разговор, журчавший как ручеек, и думая о том, что она забыла зайти в литографию за пригласительными карточками на предстоящий обед. Она была несколько полна, Ещё хороша собой в том критическом возрасте, когда закат женщины уже близок. Она ещё держалась, но только благодаря тщательному уходу за собой, гигиене и различным кремам для кожи. Она производила впечатление благоразумной, сдержанной и рассудительной женщины. Одной из тех женщин, суждения которых напоминают ровный, подстриженный французский сад. Гуляя в нём, Вы не встретите ничего неожиданного, но в этом есть своя прелесть. У нее был тонкий, тактичный и верный ум, заменявший ей воображение, доброта, самоотверженность и спокойная благожелательность ко всему и ко всем. Она заметила, что Дюруа не произнес еще ни слова, что никто к нему не обращается и что он, по-видимому, чувствует себя не вполне свободно и, так как дамы все еще были заняты академией, излюбленным предметом их беседы. Она спросила, «Ну а вы, господин Деруа, вы должны быть осведомлены на этот счет лучше, чем кто бы то ни было. За кого вы подаете голос?» Он ответил без колебаний. «В этом вопросе, сударыня, я меньшее значение придаю заслугам кандидатов, всегда спорным, нежели их возрасту и состоянию здоровья. Я стал бы справляться не о их заслугах, а о болезнях, которыми они страдают. Я не стал бы требовать от них стихотворного перевода произведения Лопе де а позаботился бы навести справки о состоянии их печени, сердца, почек, спинного мозга. На мой взгляд, расширенное сердце, сахарный недуг, не говоря уже о начинающемся параличе, в тысячу раз важнее, чем сорок томов рассуждений об идее Отечества и о поэзии варварских народов. Эти слова были встречены удивленным молчанием. Госпожа Вольтер, улыбаясь, спросила, почему же? Он ответил, «Потому что во всякой вещи я отыскиваю лишь то удовольствие, которое оно может доставить женщинам». Академия интересует дам только тогда, когда какой-нибудь академик умирает. Чем больше их умирает, тем это вам приятнее. Но для того, чтобы они умирали скорее, нужно выбирать стариков и больных. Так как собеседницы продолжали выражать удивление, он добавил, впрочем, я и сам, так же, как вы, люблю прочесть в парижской хронике о кончине академика. Я тотчас задаю себе вопрос, кто кто его заменит. И составляю свой список кандидатов. Это игра, милая игра, в которую играют во всех парижских салонах при кончине каждого бессмертного. Игра в смерть и в сорок старцев. Дамы, все еще не вполне пришедшие в себя от удивления, начали, однако, улыбаться. Настолько верно было его замечание. Он закончил, поднимаясь. Это вы, милостивые государыни, выбираете их и выбираете только для того, чтобы они умирали. Назначайте же самых старых, самых дряхлых и не заботьтесь ни о чем остальном. Затем он удалился, грациозно раскланившись. Как только он скрылся за дверью, одна из дам заметила занятный молодой человек. Кто он такой? Госпожа Вольтер ответила, один из наших сотрудников. Он исполняет пока только мелкую газетную работу, но я не сомневаюсь, что он скоро выдвинется.